Радость открытия. Мы занимались по воскресеньям полтора, иногда 2 часа. Ребята до 10 лет рисовали за столами, постарше за мольбертами. На первых занятиях, ещё не перезнакомившись, ребята садились группами: столовщики у стены, мольбертчики у окон. Но уже через пару недель стали рассаживаться вперемешку, кто с кем хотел. при этом старшие опекали младших, а иногда случалось и наоборот. Например, очень способный третий классник Игорь Новиков с трогательной серьезностью помогал рисовать выпускнице техникума Юли Цемайло, у которой был слабый рисунок. Столовщикам я давал полную свободу творчества, например, рисовать мечту. Было интересно наблюдать, Противостояние ребёнка один на один с листом бумаги. Вначале растерянность. Ещё бы. Такой простор перед глазами, и всё, чем заполнять лист, надо придумать самому. Смотрю, задумался, припомнил что-то, что, что когда-то поразило. И вот уже первая линия, первая краска и радость открытия. Лист бумаги наполняется еще непрочными постройками и полуживыми существами, но они начинают самостоятельную жизнь, даже как бы подсказывают юному художнику, что собираются делать. Теперь ребенка не остановить. Я только слегка направляю его бурлящую фантазию, и не учу, а выявляю и развиваю то, что в ребенке заложено. Позднее помогу ему из нагромождения линий и красок выбрать стройные и красивые. Чётье обозначит слабую, ещё еле различимую цель. Другими словами, за ранню в ребёнка стремление внести в жизнь что-то своё, прекрасное, самобытное. Почти все дети открыты, восприимчивы, чувствительны к несправедливости, к назеданиям или наоборот, к щусюканию. Именно поэтому я говорил с ними как с равными, словно у нас одинаковый запас знаний, но они кое-что забыли, и я напоминал. Ты ведь знаешь, что цапли спят в воде, спрятав клюв под крыло. Так и рисуй, говорил я. Ребёнок мог этого и не знать. Я нарочно завышал его знания, но после занятий он уже стремился расширить свой кругозор и рисовал с двойным старанием. Ещё одно обстоятельство Конечно, можно ученику давать задания, рисовать от и до. Но лучше его заинтересовать темой, подвести к ней. При таком методе отдача намного полноценней. Заинтересовывая темой, я не только водил карандашом, но и корчил гримасы, таращил глаза, старался зажечь ученика. Мальбертчиком я давал вольные темы по композиции. И через занятия ставил натюрморты, причём не эстетические, а самые обычные, чтобы умели различать красивость и красоту. Вот на полу ведро с тряпкой и разлитая вода. Я показывал на инвентарь уборщицы. Смотрите, какие отражения, какие складки на тряпке, вмятины на ведре, живописная тряпка, живописное ведро. Красота вещей в их простоте, полезности, удобстве. Каждый человек особый мир. Объединить несколько миров задача не из лёгких, особенно если учесть, что в студии занимались ребята от 7 до 17 лет. Как мне это удавалось, не знаю, но скажу без ложной скромности. Мы жили одной семьёй. Даже дни рождения каждого отмечали в кафетерии. И в подарок именинник получал десятки рисунков. Родители говорили, что дети тянутся ко мне, с нетерпением ждут воскресений. Дома пересказывают истории, которым я расцвечивал занятия. Они верят мне, поскольку видят мои работы в журналах, говорили ещё какие-то приятные слова. Во всём этом была доля правды. Ребята действительно любили студию. Но что её было не любить, если после занятий они ещё валяли дурака в кафетерии, где буфет ломился от лимонада и пирожных, а ребята постарше всегда могли подняться в большой зал и посмотреть заграничный фильм. Так что я и это учитывал и особенно не обольщался на свой счёт. После наших занятий в малом зале проводились различные мероприятия, чаще увеселительного характера. но иногда и грустного, когда состоялись похороны. Хоронил писателей старший рабочий Пал Палыч, известный тем, что знал абсолютно всех писателей, а также где что можно достать, и тем, что постоянно подтягивал винишко, своеобразно объясняя свое пристрастие. «Выпивки с друзьями — это исповедальня. Нам, творческим людям, без выпивки никак нельзя». незнакомым людям. Павел Павлович представлялся дизайнером сцены и тише добавлял. По совместительству заведующий ритуальным бюро. «Ты-то скоро закрулишь занятия?» — спрашивал меня Павел Павлович. «И это, чтобы ускорить дело, выдели мне двоих-троих ребят постарше. Помогут натянуть тюль, да собрать постамент под гроб. За мной не встанет. Лимонадом их напою, сколько влезет». Те, да собственно, что я? Помаги-ка сам для разминки. Вот так и заканчивали мы занятия вокруг стола с цветами и яствами, если намечалось веселье, или вокруг постамента в траурном оброблении, если предстояли похороны.